стоит Форд с двумя пассажирами. Подъехали сразу же, как только пришла Элизабет. Ой, сволочи, а? шепнул Ромен. Вот ведь обложили. Мисс Сьюзен Джилберт. вице-президенту Experimental Cinema Incorporated. Пуэрт Монт, почтовый ящик 2177 Чили. Уважаемая мисс Дюрберт, мы с большим интересом прочитали ваше письмо, однако не можем дать окончательного ответа, поскольку все планы на ближайшие месяцы уже находятся в стадии реализации, а перспектива на следующий год еще не до конца ясна. Тем не менее, мы оставляем за собой право воспользоваться вашей любезностью. Мы намерены в удобное для вас время прислать квалифицированного специалиста для ознакомления с уникальным пуэрто и его чудными окрестностями. Жильем и транспортом наш эксперт будет обеспечен. Речь может пойти лишь о том, чтобы вы оказали ему, ей помощь в ознакомлении с вашим городом, и окружающими районами. Люси Фрэн заместитель помощника директора по коммерческой продукции Twenty Century Fox, Голливуд, Соединенные Штаты Америки. Ночью Штирлиц прочитал письмо Роумена, проутюжив его всего лишь один раз. Строчки, написанные крутым почерком Пола, были видны отчетливо, читалось легко, без очков. Дорогой друг, я соответствующим образом проинструктировал человека, который отправился в Европу. Думаю, он найдет возможность поработать в архивах по тем позициям, которые вы обозначили. Он и все мы приложим максимум сил, чтобы снабдить вас материалами, уликового характера, если, конечно, они сохранились еще до начала нового тура переговоров General Electric с людьми Перрона. Те каналы связи, которые мы оговорили на крайний случай, остаются в силе. Теперь о том, что делаю я. Все мои усилия направлены на то, чтобы найти П.П. и встретиться с его боссами. предварительно собрав нужную информацию. Вы говорили, что Мюллер обладает ключом и шифром к сейфам, где хранятся сотни миллионов нацистских баков. Могу ли я оперировать этими суммами и вышеупомянутой фамилией? Если мой план удастся, я смогу выйти на тех людей, которые нас интересуют. Если да, сообщите условной открыткой по известному вам адресу. Телефоном моего друга пользоваться нельзя по понятным вам причинам. Я согласен с вами, что с Виктором беседу проводить еще рано. Убеждены ли вы в том, что он напишет вам те данные, которые можно оперировать в Сенате, Конгрессе и в нашей прессе, без этого нас обвинят? В дефамации, в этом смысле, моя страна совершенно особая. Требуются неопровержимые доказательства вины. Впрочем, я сразу вспомнил несчастного Брехта, и мне стало не только горько, но и смешно. Тем не менее, учтите это соображение. Форма уликового документа должна быть абсолютной. Я начал наводить справки о вилле Фенераль Бельграну. Вся информация, которую можно получить, будет нами собрана и отправлена вам. Что касается пустого гроба Мюллера, то эту новость я передам в Лондон Майклу Семену. Не сейчас, а в тот момент, когда вся наша партия вступит в завершающую стадию. Коронный удар надо наносить в самом конце схватки. Сейчас еще рано. Можем Угнуть цепь. Со своей стороны я начал изучение материалов по делу о похищении сына летчика Чарльза Линдберга. Если появится что-либо заслуживающее внимания, вышлю.